Глава 14. Я знала, что нам может быть плохо, но не представляла до какой степени. Пока мы были в казино, все хоть немного походило на культурный досуг. Корлеона делал ставки. Не морщись, проигрывал крупные суммы, успевая облапать Юлькину задницу. Однако, когда мы вышли оттуда и мафиози повел нас к машине, моя подруга начала приходить в себя. «А куда мы идем?» Очевидно, голова ее еще была в разладе с хозяйкой, но тело напомнило, что доступ к нему следует ограничить, особенно для малознакомых мужчин. «Юленька, я говорил, мы едем ко мне в гости». «Катерина?» Не вполне очухавшись, она уставилась на меня. «Мы зачем едем в гости?» Вздохнув с облегчением, я ответила. «Никуда мы не едем, мы идем назад, в зал». «Глупости!» Коротко и ёмко откомментировал Корлеона наши реплики. И не успели мы пискнуть, как уже беспомощными тушками были засунуты в большой автомобиль. Блокираторы дверей щелкнули, как сработавший капкан. И мы поняли, что кричать и биться головой о стекло бесполезно. Собственно, это-то до меня сразу дошло, а до Юльки только сейчас. Понятное дело, что добровольно ублажать этого упыря – Желаний не было ни у Юльки, ни тем более у меня. Поэтому, как несговорчивых кукол, нас закинули в темный чулан, вернее, подвал, к сожалению, невинный. Там хотя бы можно было нализаться до просячего визга и не умирать от страха. Нам же оставалось только молиться, так всегда говорят в боевиках, а мы с подругой не знали даже отче наш. Поэтому мы поклялись выучить ее наизусть а попутно еще парочку, если удастся выбраться живыми и невредимыми. Хотя надежда на это таяла с каждой минутой. И когда нам велели выходить, мы уже собрались на тот свет. Увидев Артема, я чуть не лишилась дара речи. Я умерла, и это уже другая реальность. Однако, по вытаращенным от изумления глазам подруги я поняла, что она видит то же самое. Я с трудом подавила желание броситься ему в ноги и умолять забрать нас отсюда. Мне страшно было даже шелохнуться, чтобы лишним движением не спугнуть видение. Беззвучно прошептав «Артем!», я застыла соляным столбом, и только очутившись в его машине, я выдохнула. «Так не бывает!» — твердил мне разум. Но глаза, уши и все тело доказывали, что... Мужчина, которому я долго и методично хамила, приехал и вырвал нас из лап мафиози. Вопросов было выше крыши, но я боялась даже пискнуть, все еще не веря в счастье. В номере, быстренько смыв тюремную ауру, побросав вещи в чемоданы, мы через час уже ехали в аэропорт, понимая, что только в зоне вылета сможем почувствовать себя в безопасности. В Москве Юлька заявила, что будет жить у меня. Готовить есть, убираться, но ни за что не останется одна. И несколько дней мы провели в тревожной, изматывающей неизвестности, ожидая приезда Артема и его объяснений. Даже за хлебом мы ходили вдвоем, вздрагивая от каждого взгляда. Поэтому, когда раздался телефонный звонок, нам обеим он показался таким же леденящим душу, как и в фильме «Звонок». «Заеду за вами в семь, поужинаем в ресторане, а заодно и обсудим наше дальнейшее сотрудничество». «Ты что-нибудь понимаешь?» Перепуганная Юлька вытаращила на меня свои глазищи. «Катька, я боюсь. Блин, он как Робин Гуд, но так же не бывает в жизни». Наученная горьким жизненным опытом, я тоже бы сказала, что в чудеса не верю, но факты — вещь упрямая. Артем нас спас. Но какие бы страхи нас ни подъедали, мы постараемся придать себе более или менее приличный вид, замазав синяки под глазами от бессонницы и переживаний. Ровно в семь, минуту в минуту, мы уже стояли на крыльце. И сразу же подъехал Артем. Видя наши перепуганные лица, он как-то по-мальчишески улыбнулся и открыл нам дверцу. «Садитесь, лягушки-путешественницы!» Сбитые с толку, растерянные, мы никак не могли угадать, что будет дальше. А дальше... Возле входа в ресторан нас встретил Антон и еще какой-то парень, похожий на компьютерного наркомана. Не знаю, почему у меня возникли такие ассоциации, но, наверное, от наших злоключений у меня обострилась интуиция. Правда, она так и не подсказала, зачем мы здесь. «Привет, девчонки!» – весело подмигнул Антон. Знакомьтесь, это ваш ангел-хранитель-спаситель Вадим Хатабыч И видя, что этим он окончательно сбил нас толку, пояснил Наш компьютерный гений Все еще чувствуя себя пришибленными, мы прошли в зал Поеживаясь от ассоциации с рестораном нашей беды Антон рассказал, как удалось нас вытащить из лап мафиози Не жадничая, расписал мужество Артема и собственную недюжинную выдержку, проявленную во время операции, так как он практически сидел в засаде. Выпьем за успех. Но он еще не успел договорить тост, как мы с Юлькой Хором, как сполошенные несушки, заорали. Нет! Посетители опасливо покосились на нашу компанию. И нам пришлось ответить на подозрительные взгляды, извиняющимися улыбками. Антон... Мирулюбиво поднял руки. Понимаю, понимаю. Хатабыч, я думаю, ты можешь уже удалить компромат Наскарецкого. У нас же джентльменское соглашение. Вспомнил Артем. На что Вадим, хотя и был вроде как джинном для этих двух господ, весьма непочтительно заржал, чем опять вызвал подозрительные взгляды, причем не только посторонних людей, но и наших героев-освободителей. Ватик, ты что? Веселильного яблочка отведал Поинтересовался Антон не -а. Продолжал ржать дитя компьютерных технологий Артем Сергеевич, прости, за засранца <laughs> Но компромата нет Как нет. нет? В один голос воскликнули владельцы Джина Спасибо, конечно, за столь высокое мнение о моих талантах Но вскрыть счета серьезного человека Это задача, конечно, посильная Но требующее времени. А у вас его, Артем Сергеевич, не было. Поэтому я успел нарыть только на верхушку айсберга. Несмотря на хронически пришибленное состояние, в котором мы пребывали последнее время, мы с Юлькой чуть сами не разразились хохотом. И только безмерное почтение к нашему спасителю удерживало в рамках приличия. Но, надо сказать, с большим трудом потому что у Артема был совершенно обескураженный вид. Ты хочешь сказать, что я ехал с пустышкой? Вадим растянул рот от уха до уха. — То есть ты сознательно отправил меня безоружного, как на танк с погремушкой? Все еще, не веря в коварство подчиненного, переспросил Артём. — Ясен пень. «Но если бы вы знали об этом, то вам бы не удалось так нагло себя вести. Я же знаю, что в покер вы хреново играете. Но вы же все равно поехали бы, правильно?» «Поехал бы». Потирая переносицу, согласился наш Робин Гуд. «Вот. Только неизвестно, как все обернулось бы. Так что считаю, что прибавку к жалованию я заслужил за креативность. Кстати, а вы, девушки, собираетесь рассчитываться?» Мы с Юлькой, как китайские болванчики, согласно закивали головами Артем, справившись с потрясением, вернул себе свой непринужденный вид Ответил за нас «Гусары денег не берут, но очаровательные барышни, я думаю, смогут отработать» Катя сама предложила такой вариант Правда, она готова была стать домработницей всего лишь за пустяковую услугу Так что сейчас ставки выросли Вадим выяснил, что у нее высшее образование Так что могу взять секретаршей к себе на месяц А Юля у Антона вопросов нет Совсем как на собрании акционеров Озвучил он принятое единоличное решение И вы не будете гонять меня в хвост и в гриву Вспоминая наше первое знакомство? Первый раз не считается И потому как он ненавязчиво коснулся моей руки Я поняла что работодатель не будет слишком придирчив. Конец. Текст читали? Яна Зимон и синяя краска.